В тишине, рот за веселый недол, угрожается во мне, сохраню судьбе презрежно. Восемнадцатый снова пристань я найду, но предчувствуя разлуку, дней звезды кроткий час. Сжать твою мой ангел руку, я спешу в последний. Прости, опечалься, взор свой нежный, пади мил, отпусти.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 может ему открыть многие движения души и сокровенный трепет всего сущего и одновременно обогатить его даром воспламенять человеческие сердца огненным словом. Он долго искал это слово, искал в Голубиной книге, в Слое о полку Игореве, в Библии, у Гомера, Шекспира, легендах и сказках нашего простого народа. Ему казалось, что он наконец нашел это слово, но оно не ложилось в нужной ряды. Ему было тесно в нем, тесно сердцу и устам. Его душа стала жажда чуда, великой и богатой милости провидения. В Михайловском и его округе из древли, и лес, и дол. видений полны. здесь и сегодня есть места мало кому ведомые непонятные таинственные деревья и травы растут каких не увидишь там где обычно люди ходят цветы колдовские воронец вороний глаз сон трава майский ландыш цветет здесь и в июле дорожки вавилоны Насыпи, курганы, кругом камни. Одни стоят, как седалища, другие, как древние боги. Все здесь в какой-то заколдованной немоте и символах. И даже тогда, когда в Михайловское приходит ураган, всюду гуляет ветер, играет буря, в лесах и рощах все вертится, пыхтит, свистит, стонет, скрипит, бьется об землю, ухает, ахает, плачет. Здесь царит безмолвие, но в такое место не всегда найдешь тропу. Бывает, ищешь, ищешь, но входа так и не найдешь. То на болото наткнешься, то в сырой овраг попадешь, то придешь туда, не зная куда. Здешнее сказание говорит, что именно в одном из таких вот мест и встретился с Пушкин с посланцем неба. А было это будто бы так. Шел он однажды по лесу, объятый скорбными думами о своем темном будущем, свернул на узкую тропинку, лежавшую между полчищем высоченных деревьев, и захотелось ему пить. Тогда стал он искать ручья, чтобы утолить свое желание. Тропинка повела его к березовой роще, в которой стояли деревья всякие, старые, огромные, спустившие свои ветви бороды до самой земли, и березки до да сосенки малолетки, бегавшие хороводом вокруг своих дедушек и бабушек. И тут он увидел камень и кипящий под ним прозрачный источник, манивший путника припасть к нему. Пушкин сорвал лопушок, ловко скрутил из него чарочку и, припав на колени, стал жадно чарка за чаркой пить. И была эта вода, сладка и душистая, как весенний березовый сок. Напившись, присел он на камень, на котором сквозь мох виднела высеченная надпись «В лето». Шесть двести тридцать аз многогрешный Андрей Белогулин у источника сего поставит крест каменной себе и роду своему и всем добрым людям в поклонении и утоление жажды. Он стал читать надпись, читая как стихи. И почувствовал странное беспокойство, которое всегда предвещало ему приближение могучего вожделения и озарение духа. Его охватила дрожь, не дрожь от холода, а странная дрожь грядущей радости. И он увидел перед собой в ярком свете светлейший образ долгожданного, руки которого были простерты к нему, а в них ярко пылало запечатленное в алмазном сосуде слово. Пушкин хотел заговорить, но уста его были в немоте. и воздух глух, и речи бесполезны. Он робко шагнул к свету, но приближение не получилось. И тогда он зашептал слова заклинания. которым в детстве научила его бабка на случай страха, бедствия и наваждения Господи, напусти смелость на робкую душу раба твоего Александра. И тогда раздался глаз появившегося, который был как гром с ясного неба, как гроза в ночи. Я знаю, ты искал меня, и я пришел. Готов ли ты к преображению? Спросил он. Готов. «Готов!» — воскликнул Пушкин. И тут небо содрогнулось, и лес разверся, и огненный луч озарил все. И Пушкин упал на колени, простряг небо трясущиеся руки. «Прости меня! Слаб я! Будь милосерден! Дайте мне жестокий глагол и силу пророчества!» «Добро!» — отвечало волшебство. И, вынув из ножен огненный луч, ударила им в грудь Пушкина, и сердце трепетное его вынуло и взамен в отверстую рану вставило огонь. И не было ни крика, ни стена не от боли, ибо боли не было, а была радость чистоты откровения. «Люба тебе сия!» — вопросила провидение. «Люба! Люба!» — радостно воскликнул поэт. И оно вновь протянуло длань, И перстами легкими, как сон, Коснулось зенит с Пушкина. И тот ослеп и мгновенно прозрел, И вновь протянул длань свою, И перстами легкими, как сон, Открыл уста поэта И вырвал язык его прознословия, рождавшей суету и презрение. И он стал нем И вновь обрел голос. Ни ужаса, ни боли не было, А была лишь радость и чистота откровения. И была во всем сущем смерть и новое рождение. И не было смерти, а было рождение, Радость великая и мудрость, и сила. И он пал на землю, и земля хватила его И дала ему новую силу. Хорошо. Мне хорошо, мне хорошо. Ну, будь, восстань и иди. И видения не стало. Как возвратился домой он, не помнил. Он вошел в свою комнату, упал на ковер возле кровати и заснул сном праведника. Спал долго и крепко. Проснулся и долго думал, да было ли все это, или это был сон. Он подошел к шкапу, вынул сундучок, в котором хранилась шкатулка с реликвией, из древля переходящая вроде Пушкина к старшему сыну. Откинув крышку, он посмотрел внутрь, закрыл, убрал, сел за стол, взял маленький лист бумаги, перо, и медленно стал выводить столбцом отдельные строки, Великой скорбию тамим, жажда духовная, странствие, видение непостижное уму, новое глаголание. Вновь вынул сундучок. вложил в него бумагу и опять убрал на место в шкаф. Всев у открытого окна, он долго смотрел, как из тьмы ночи входил в дом свет нового дня. Рождался день годовщины, 9 августа 1826 года.